Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 18 декабря, суббота, час 32. Они умели многое. Им приходилось искать иголки в стоге сена, и затерянные артефакты на дне океана, предсказывать поведение высших магов тайного города и рассчитывать вероятность падения камня в отдаленной пустыне. По общему мнению, они умели все. По собственному мнению, они были очень неплохо подготовлены. Сантьяго считал, что им еще тренироваться и тренироваться. Князь Темного двора иногда называл их бездельниками. Лас-Вегасы – личные аналитики комиссара. Наф-предсказатель Доминго и Шастамир Кумар – Специалист по математической логике. Еще они очень не любили ошибаться. Что скажете, Доминго? К сожалению, комиссар, наемники оказались правы. К сожалению или к счастью, мы... Я предупреждал до завтрашнего утра не спускать глаз с вечного города и докладывать мне обо всех подозрительных случаях. — В итоге вы прозевали. — Кстати, что именно вы прозевали? — Чуды, — угрюмо ответил Тамир. — Пять рыцарей в одном из отелей. Что они из себя представляют, не скажу. Для этого потребуется более глубокое зондирование, которое могут засечь в ордене. — Пять рыцарей! — задумчиво повторил Сантьяго. — Немного. — А задача перед ними, насколько я понимаю, стоит сложная. Какой вывод? Какой? Среди них как минимум три командора войны. А может и все пятеро. Маги ордена закрывают группу очень плотно. Я не могу рассчитать вероятность. И не требуется. Достаточно знать Дегира. Комиссар помолчал. Вы представляете, что произошло бы? Столкнись они с наемниками на финишной прямой. Я на хороший боец, она бы уложила пару командоров. Ну и только-то. лас вегаса опустили головы. Надеюсь, вам стыдно. Сантьяго вышел в коридор и медленно направился в свой кабинет. Что ж, теперь, по крайней мере, стали окончательно ясны причины наглого поведения Густова. Похищение Клаудии не жесть отчаяния, а тщательно продуманный выпад. При поддержке пяти командоров кардинал Луминар без труда справится с бароном. и Возглавит семью. Насколько такой поворот укладывается в схему? Положа руку на сердце, лондонец устраивал Сантьягу гораздо больше старого Бруджи. Во-первых, молодой. У Густова будет время на создание крепкой династии. Во-вторых, прагматичный и неглупый. Интриги с чудами комиссар мысленно поаплодировал. В-третьих, несмотря на циничность и расчетливость, Сантьяго искренне полагал, что Александр должен расплатиться за раскол. Пусть барон и озаботился будущем Масанов, но передавать власть в руки идеолога Саббат Наву не хотелось. В общем, к Брудже накопилась масса претензий, но на другой чаше весов лежало гораздо больше. В тайном городе. Должен появиться истинный кардинал. Более подходящий, чем Захар фигуры, у Сантьяги не было. Среди живущих в Москве Бруджей не нашлось бы столь же авторитетного лидера, которому можно было бы доверить титул, а епископ Троми Полукровка мог воспользоваться только драконьими иглами, и это соображение перевешивало все минусы Александра: Луминар или Бруджа. Решение следовало принять немедленно. Сантьяго на мгновение замер у дверей в кабинет, после чего быстрым шагом вошел в комнату, на ходу извлекая из кармана мобильный. — Гуга, добрый вечер, это Сантьяго. Высшие иерархи великих домов не скрывали друг от друга номера телефонов. Мало ли что может понадобиться. — Я как раз собирался спать, — ворчливо сообщил капитан гвардии. Очень неумелая отговорка. Я говорю правду. Гуга, передайте, пожалуйста, великому магистру, что я прибуду в замок через пять минут. Нам необходимо встретиться немедленно. Боюсь. Гуга, я не шучу и не склонен выслушивать длинные речи. Отказ меня тоже не устроит. Пять минут. Yeah.